Глава 85. -е. Завтрак на Беркли-сквер. Лорду Нидердейлу, когда тот выходил из палаты общин, было очень гадко от своей роли в спектакле. И мы можем сказать, очень гадко от своего положения в целом. Все это произошло в начале вечера, и Мельмот еще не успел сильно захмелеть, Однако он вел себя с беспримерной наглой вульгарностью и заставил молодого лорда испить чашу позора до дна. Все уже знали, что обвинение против Мельмота будет разбирать верховный магистрат Сити. Все знали, что Мельмот совершил бесчисленные подлоги, он не может заплатить за якобы купленное имение и вообще разорен, но тем не менее он схватил Нидердейла за руку и назвал молодого лорда своим дорогим мальчиком перед всей палатой общин. И он защищал этого человека перед всеми. Даже если Нидердейл не говорил открыто, что женится на дочери Мельмота, он не запрещал другим так говорить». Он поссорился с другом, назвавшим Мельмота негодяем, и уверенно сказал ближайшим товарищам, что при всей своей бульгарности Мельмот сущности славный малый. Как теперь освободиться от близости к Мельмотам вообще? Он помолвлен с девицей, и ее ему упрекнуть не в чем». Нидердейлу не хотелось обижать девушку, хотя сейчас он смертельно ненавидел ее отца, хотя ужасные слова и тон, которыми они были произнесены, звенели в его ушах к мари У него сохранялись теплые чувства. Разумеется, теперь он не может на ней жениться, это исключено. Она сама, как и все остальные, знала, что он женится на ее деньгах, а теперь пузырь лопнул. Однако Нидердейл чувствовал что должен лично объясниться с ней, как с добрым товарищем. Он мысленно составил речь. «Конечно, вы понимаете, что теперь это невозможно. Обо всем договорились, потому что у вас много денег, а теперь, оказывается, у вас ничего нет. У меня тоже ничего нет. И нам не на что было бы жить. Это исключено, но право... «Мне ужасно жаль, потому что вы мне очень нравитесь, и я, правда, думаю, что мы бы замечательно поладили». Речь он сочинил, но не знал, как найти случай ее произнести. Ему пришла мысль изложить все в письме. Однако это означало бы письменно признать, что он обещал жениться на марии А Нидердейл боялся, что Мельмот или мадам Мельмот от его имени, если сам великий человек будет в тюрьме, злоупотребит таким признанием. Между семью и восемью он пришел в медвежий садок, где застал Долли, Лонгстафа и остальных. Все говорили о Мельмоте. Преобладало мнение, что сейчас он в тюрьме. Долли распирали собственные огорчения, однако он немного утешался своей значимостью. «Интересно, правда ли это?» — говорил Долли лорду Граслоку. «Он назначил нам с родителем встречу завтра в двенадцать, чтобы вернуть долг. Вчера он клялся, что деньги завтра будут, но он же не сможет прийти навстречу, если сидит в тюрьме». «Ручаюсь, Долли, денег вы не увидите». — ответил Граслок. — Я и сам так думаю. — Клянусь богом, ну, я сел же мой родитель. У него было не больше прав отдавать имение, чем у вас. — Вот и Нидердейл. Он может рассказать нам, где он, но я боюсь с ним говорить. Да, ведь он был со мной очень груб. Тут разговор смолк. Но когда лорд Граслок шепотом спросил Нидердейла, «Знает ли тот что-нибудь о Мельмоте?» нидердейл ответил, не понижая голоса, «Да». Полчаса назад я видел его в палате. Говорят, его взяли под стражу. Я тоже такое слышал, но он точно не был под стражей, когда я выходил из палаты. Затем он подошел к Долли Лонгстафу и положил руку ему на плечо. «Думаю, третьего дня вы были правы, а я ошибался, но вы поймете, что я говорил искренне. Боюсь, дела плохи для нас обоих». «Да, понимаю. Для меня все чертовски плохо», — сказал Долли. «Вы, я думаю, счастливо отделались, но я рад, что мы не в ссоре. Отчего бы нам не сыграть, Робер?» Позже клуба достигли вести, что Мельмот пытался сказать речь, что он был в стельку пьян и упал, опрокинув падении Бошема Боклерка. «Клянусь богом, хотел бы я это видеть!» — воскликнул Долли. «Я очень рад, что меня там не было», — сказал Нидердейл. Из-за карточного стола они встали в три. Мельмот уже лежал мертвым на полу в доме мистера Лонгстафа. На другое утро в десять лорд Нидердейл завтракал с отцом в доме старого маркиза на Беркли-сквер, всего в нескольких сотнях ярдов от дома, который нанял Мельмот. Молодой лорд в это время жил у отца и они договорились встретиться, дабы принять решение насчет предполагаемой женитьбы. Когда дела Маркиза шли не совсем так, как ему хотелось, он делался крайне желчен и не сдержан на язык, так что близкие по большей части не могли с ним жить. Однако старший сын выносил отцовское общество, Отчасти, возможно, потому, что его, как старшего, отец тиранил чуть меньше, но главным образом по своему исключительному добродушию. Что значит несколько грубых слов? Вот когда родитель отказывает в деньгах, это другое дело. Покуда отец сквозь пальцы смотрел на его мелкие грешки, Нидердейл прощал ему грубость, следуя своей главной теории «живи и не мешай жить другим». Он знал, что отец будет немного не в духе, и мысленно признавал, что для этого есть основания. Сам он немного опоздал. Отец уже намазывал маслом поджаренный хлебец. «Ты не встанешь спасти или минутой раньше, даже если мог бы спасти этим наше состояние. Покажи, как заработать этим Гинею, и я буду вставать раньше». Затем он сел, налил себе чаю. Глянул на почки, глянул на рыбу. «Полагаю, ты вчера пил», — сказал старый лорд. «Да не особенно». Стадик повернулся к нему и скрипнул зубами. «Вообще-то, сэр, я не пью. Все это знают». «Я знаю, что в деревне ты не можешь обойтись без шампанского. Ладно, что ты имеешь обо всем этом сказать?» «А ты?» «Хорошеньких дел ты натворил. Я обо всем слушался тебя. Ты ж не станешь отрицать». «Полагаю, с этим кончено?» «Не понимаю, чего. «Мне сказали, у нее есть свои деньги». Тут Нидердейл рассказал отцу, как Мельмот вчера показал себя в парламенте. «Ну и что?» — возразил старик. Ты же не на нем женишься. Не удивлюсь, если он сейчас в тюрьме. Какая разница? Она не в тюрьме? Если деньги ее, их не отберут из-за того, что он в тюрьме. Тут уж не до жиру. Как ты собираешься жить, если не женишься на ней? Наверное, попробую ужаться в расходах. Надо мне поискать кого-нибудь еще. Старик всем видом показал, что не верит в способность сына как к экономии, так и к серьезным поискам. «Во всяком случае, сэр, я не могу жениться на дочери человека, которого судят за подделку документов». «Не понимаю, как тебя это касается». «Не могу, сэр. Я сделаю все, чтобы тебе угодить, но этого не могу. И более того, не верю я в эти деньги». «Ну тогда и катись к черту» сказал старый маркиз и, закурив сигару, закрылся газетой. Нидердейл преспокойно закончил завтрак и тоже закурил. — Говорят, — сказал старик, — одна из девиц Гольдшейнер получит много денег. — Еврейка, — предположил Нидердейл. — Какая разница? — О, не малейший, если деньги не выдумка. — Называли конкретную сумму, сэр? Старик только засопел. «Там две сестры или два брата. Вряд ли девицы получат по сто тысяч. Говорят, у вдовы-пивовара, умершего третьего дня, около двадцати тысяч годовых. Только пожизненно, сэр. Она может застраховать свою жизнь. Черт побери, надо что-то делать. Если ты от всех воротишь нос, как ты собираешься жить? Не думаю» что женщина за сорок с пожизненным доходом — хорошее приобретение. Конечно, если ты настаиваешь, я подумаю. Старик вновь засопел. Я честно собирался жениться на той девушке, потому и не наводил справки о других. Всегда есть кто-нибудь с деньгами. Жалко, не печатают регулярных сводок, за кем сколько дают и чего хотят взамен. Так было куда менее хлопотно. Если ты... Не можешь говорить серьезнее? Лучше уходи, сказал старый маркиз. Тут вошел лакей и сообщил, что лорда Нидердейла спрашивает посетитель. Молодой лорд старался по возможности избегать настойчивых визитеров и спросил лакея, знает ли тот, кто его спрашивает. Думаю, милорд, это слуга мистера Мельмота с Брутон-стрит, ответил лакей который, разумеется, знал все о помолвке молодого лорда. Сын, продолжая курить, глянул на отца, как будто в сомнении. — Пойди, поговори с ним, — сказал маркиз. Однако Нидердейл, прежде чем выйти, спросил, что делать, если Мельмот за ним послал. — Ступай к Мельмоту! Чего тебе его бояться? Скажи, что женишься, если он заплатит но не сделаешь и шагу, пока не получишь денег. — Он это и без того знает, — ответил Нидердейл. В прихожей ждал знакомый ему дворецкий Мельмота, медлительный дородный старик с письмом в руке. Однако по лицу и поведению дворецкого лорд видел, что тот должен что-то передать на словах. — Что-нибудь случилось? «Да, милорд, ой, да, ой, боюсь, вы огорчитесь. Ваша милость, были в доме почти что своим человеком». «Его арестовали!» — воскликнул Ниддердейл. Однако дворецкий мотнул головой. «Тогда что тогда? Не умер же он!» Тут дворецкий кивнул и, закрыв лицо рукой, разразился слезами. «Мистер Мельмот умер?» «Он был вчера вечером в палате общин. Я сам его видел. Как это произошло?» Но толстый величавый дворецкий был так потрясен трагедией, что не мог еще рассказывать о смерти хозяина, а просто вручил лорду Нидердейлу записку. Она была от Мари и написана меньше, чем через полчаса после того, как дочери сообщили о смерти отца. Записка гласила... «Любезный лорд Нидердейл, слуга вам скажет, что произошло. Мне кажется, будто я сошла с ума. Не знаю, кому посылать. Можете вы зайти ко мне на несколько минут?» Мари. Нидердейл прочел записку в прихожей и снова спросил дворецкого, как умер его хозяин. Тем временем маркиз, по нескольким услышанным словам, и потому что сын не возвращается, понял, что дело серьезное, и приковылял в прихожую. «Мистер Мельмот умер», — сказал его сын. Старик выронил трость и прислонился к стене. «Этот человек, — говорит, — он умер, и вот записка от Мари с просьбой прийти». «Отчего он умер?» От яда. Трагически проговорил дворецкий. Доктор уже был, сомнений нет. Это он сам себя так ночью пришел домой, может быть чуточку на веселе и остался сидеть один с бренди, содовой и сигарами. А утром горничная пришла. Он лежит на полу, мертвый. Я помогал его поднять. И там был запах синильной кислоты, так что я сразу все понял. А потом доктор пришел и подтвердил. Прежде чем отпустить дворецкого, Отец с сыном посовещались, отзываться ли на отчаянную просьбу Мари. Отец считал, что сыну лучше никуда не ходить. — Что проку? Чем ты ей поможешь? Она просто бросится тебе на шею, а именно этого тебе надо избежать, по крайней мере, пока не выяснишь, что и как. Однако лучшие чувства не позволили Нидерлейлу воспользоваться отцовским советом. Он был помолвлен с этой девушкой, и она в беде обратилась к нему как к единственному другу. По крайней мере, всегдашнее бездушное легкомыслие его покинуло, и он готов был помочь Марине из корысти, а потому что когда-то почти ее полюбил. «Нет, я точно должен идти. Не могу заставить себя остаться». «Ты просто вклепаешься в неприятности. Значит, вклепаюсь» я точно пойду все крайне неприятно однако я не могу ей отказать это было бы чудовищно и вернувшись в прихожую нидердейл велел передать мари что будет у нее меньше чем через полчаса сиди дома и не глупи сказал ему отец когда они остались одни в такие то минуты люди и губят себя добротой нидердейл просто мотнул головой взял перчатки и шляпу и отправился на Брутон-стрит».